Энтони Бутчер, хлоподав «Заклинания у тебя паршивые», сказал демон «Не мог кого-нибудь получше вызвать?» Бил Хитченс был вынужден признать, что демон прав. На первый взгляд, он казался внушительным. Вместо волос на голове змеи изо рта торчат изогнутые клыки, кончик хвоста заточен как копьё. Только ростом демон меньше дюйма. Когда Бил бормотал положенные заклинания и жёг волшебный порошок, он был уверен в успехе. И даже после того, как вместо грома и молнии он увидел слабую вспышку света и услышал поскудное шуршание, надежда не покинула его. Он глядел прямо перед собой, ожидая, когда появится огромное чудовище. И тут с пола из центра обозначенного мелом пятиугольника донёсся голосок. А вот и я. Сколько лет никто не желал тратить время и усилия на вызов такого неудачника, как я. Заявил демон. Где же это ты раздобыл такие заклинания? Сам додумался, скромно признался Билл. Демон хмыкнул и пробормотал что-то обидное о людях, воображающих себя волшебниками. "Я не волшебник", объяснил Билл. "Я биохимик". Демон поёжился. "Вечно попадаю в идиотские положения", с тоской сказал он. Мало мне было того психиатра, а теперь полюбуйтесь. Нарвался на биохимика. Бил не смог сдержать любопытство. А что вы делали для психиатра? Он показывал мне людей, которых преследовали чертики, и я должен был этих чертиков отгонять. Демон замахал руками. Вот так я их гонял, и они исчезали. Ещё бы. Но, знаешь, те люди почему-то думали, что пусть уж лучше у них останутся чёртики, чем я. Ничего не получилось. И никогда со мной ничего не получается. Демон вздохнул и добавил: "И у тебя не получится". Бил сел и набил трубку. Оказалось, что вызывать демона совсем не так страшно. В этом обнаружилось даже что-то мирное, уютное, домашнее. Ничего сказал он. У нас получится. Мы же не дураки? Все так думают, возразил демон, с возделением уставившись на огонёк спички. Он подождал, пока биль раскурит трубку и сказал: "Перейдём к делу. Чего тебе хочется?" "Мне нужна лаборатория для экспериментов по эмболии. Если это дело выгорит, врачи смогут обнаруживать эмболы в крови раньше, чем они станут опасными". Мой бывший шеф, выживший из ума Эр Чоутсби, заявил, что мой метод не выдержит испытания жизнью, то есть не принесет ему кучи денег, и вышвырнул меня. Все остальные решили, что я свихнулся, а мне нужно десять тысяч долларов, и тогда я им всем покажу, чего я стою. — Ну вот, — удовлетворенно вздохнул демон. — Я же говорил, что не выйдет. Такая задача мне не по плечу. Деньги можно просить у демонов минимум тремя классами выше, чем я. Я же говорил. Ничего вы не говорили, ответил Бил. И вы недооцениваете мои дьявольской изворотливости. Кстати, как вас зовут? Демон не стал отвечать и сам спросил. У тебя ещё есть одна такая штука? Такая. Спичка. Конечно, есть. Зажги, сделай милость. Бил бросил зажжённую спичку на пол в центр волшебного пятиугольника. Демон в восторге нырнул в пламя, растираясь, словно спортсмен под холодным душем. Вот так! радостно крикнул он. Вот это дело. Ну и как же вас зовут? Демон заскучал. А на что тебе? Ну, должен же я вас как-то называть. И не думай, Я пошел домой. С деньгами я не связываюсь. Да я не успел даже объяснить вам, что делать. Как вас зовут? Клоподав. Голос демона упал до шепота. Клоподав? Рассмеялся Билл. Ага. У меня дырка в клыке. Змеи из головы выпадают. Мало мне неприятностей. И при всем при том, меня зовут Клоподавом. Отлично. Послушай, Клоподав. Ты можешь отправиться в будущее. Только недалеко, и я этого не люблю. Память потом чешется. Послушай, мой измееволосый друг. Я не спрашиваю тебя, что ты любишь, а чего нет. Разве тебе хочется остаться в этом пятиугольнике навсегда? И учти, никто не будет бросать тебе горящих спичек. Клопода впанурился. Я так и думал, продолжал Билл. Теперь ответь мне ещё раз. Можешь ты отправиться в будущее? Могу, только недалеко. А можешь ли ты, Билл, наклонился и выпустил струю дыма, перенести с собой из будущего какие-нибудь предметы? Если ответ будет отрицательным, то все усилия по вызову демона пропали даром. А если так, то лишь один бог знает, каким образом методу Хиченса Удастся попасть в историю медицины и заодно спасти тысячи жизней. Клоподав казался куда более заинтересованным тёплыми клубами дыма, нежели ответом на вопрос. Ну, что ж, в конце концов, ответил он. В разумных пределах. Он неожиданно замолк, а потом осторожно спросил. "Уж не хочешь ли ты протащить свой трёх с деньгами? Послушай, крошка," Делай, что тебе велят, а думать буду я. Ты можешь принести с собой что-то материальное. Ну ладно, только я тебя предупреждаю. Тогда, оборвал его Билл, как только я тебя выпущу из пятиугольника, ты принесёшь мне завтрашнюю газету. Клопода сел на горящую спичку и задумчиво постучал себя по лбу кончиком хвоста. Я этого боялся, заныл он. Так я и знал. Третий раз вынужден этим заниматься. У меня ограниченные возможности. Я устал. Я колека. У меня отвратительное имя, и я ещё должен выполнять глупые приказы. Глупые приказы? Бил вскочил со стула и принялся расхаживать по пыльному чердаку. "Сэр", произнёс он. "Сэр, если вы позволите себя так называть. Я вынужден с гневом отнести подобное обвинение." Я обдумывал эту идею несколько недель. Подумайте о том, что можно сделать, пользуясь этой силой. Можно изменить судьбу целого государства. Можно добиться господства над человечеством. Мне нужно одно – погрузиться в поток этой немыслимой силы и извлечь из него 10 тысяч долларов на медицинские исследования. Спасти множество человеческих жизней. И это, сэр, вы называете глупым приказом. А тот испанец ныл клоподав. Он был таким милым парнем, хоть его заклинания никуда не годились. У него была очаровательная пичурка, которой я так уютно себя чувствовал. Милый парень. И надо ему было попросить завтрашнюю газету. Я тебя предупреждаю. Да, да, быстро ответил Билл. Я уже обо всём подумал. Поэтому я выдвигаю три условия, и ты должен принять их, прежде чем покинешь этот пятиугольник. Меня так просто не проведёшь. Хорошо, согласился Клоподаф равнодушно. Послушаем, только учти, это и тебе не поможет. Во-первых, газета не должна включать сообщение о моей смерти или о каком-нибудь несчастье, которое я могу предотвратить. А как же я тебе могу это гарантировать? возразил Клоподаф. Если тебе суждено помереть до завтрашнего дня, мне-то что за дело? К тому же, ты не такая шишка, чтобы о тебе в газете стали писать. Не забывай о вежливости, Клоподаф. Будь вежлив со своим господином. Вот что я тебе скажу. Если ты отправишься в будущее, то там сразу узнаешь, жив я или мёртв. Правильно? И если я мёртв, то возвращайся, скажи мне об этом и дело с концом. Вы, люди, заметил Клоподаф, обожаете создавать трудности. Ну, продолжай. Во-вторых, газета должна быть английской, изданной в этом городе. От тебя и твоих друзей можно ждать, что вы притащите мне Омскую или Томскую газету. Конечно, только об этом мы и мечтаем, сказал Клоподаф. И третье: газета должна принадлежать этому отрезку пространства-времени, этой спирали вселенной, этой системе относительности. Называй как хочешь, но главное, чтобы это была газета моего завтра, того самого, который предстоит пережить мне, а не кому-нибудь другому в параллельном мире. "Кинь в меня спичкой", сказала Клоподав. Думаю, этих трёх условий достаточно. Если ты не подстроишь какой-нибудь каверз, то лаборатория Хиченса будет создана. Посмотрим, буркнул Клоподаф. Бил взял острую бритву и разрезал одну из сторон пятиугольника. Но Клоподаф продолжал блаженно купаться в пламени спички, вертя хвостом и, казалось, не обращал никакого внимания на то, что путь на свободу открыт. «Давай, пошевеливайся», — нетерпеливо сказал Билл, «а то спичку отниму». Клоподав подошел к отверстию в пятиугольнике и остановился. «Двадцать четыре часа — долгий путь». «Но ты же можешь». «Не знаю. Погляди». Клоподав потряс головой, и на пол упала микроскопическая мертвая змейка. «Я не в форме. Я на части разваливаюсь. Честное слово. Постучи по моему хвосту». «Что сделать?» «По хвосту постучи, ногтем, по суставу, только осторожнее». Билл улыбнулся и выполнил просьбу. «Ну и ничего не случилось?» «Вот-вот, и я говорю, что не случилось. Никакой реакции. Не знаю уж, как я одолею эти двадцать четыре часа». Он задумался, и змеи собрались в узел на затылке. «Послушай!» Тебе ведь нужно, а всего-навсего, завтрашняя газета. Завтрашняя, а не та, что выйдет через 24 часа? Сейчас полдень, ответил Билл. Ты прав. Завтрашняя утренняя газета отлично подойдёт. О'кей. Сегодня какое число? 21 августа. Отлично. Я принесу тебе газету от 22 августа. Только предупреждаю, ничего у тебя не выйдет. Ладно, пока. А теперь привет. Я вернулся. В волосатой лапке демона обнаружилась верёвочка, к другому концу которой была прикреплена газета. И ещё чего не хватало, возмутился Билл. Ты же никуда не уходил. Людям свойственен кретинизм, с чувством ответил Клоподаф. Зачем же тратить настоящее для того, чтобы побывать в будущем? Я ушёл в эту секунду и вернулся в неё же. Я 2 часа гонялся за этой чёртовой газетой. Но ведь это не значит, что здесь тоже прошло 2 часа. Люди, он чихнул. Бил поскрёб в затылке. Пожалуй, ты прав. Давай посмотрим газету. Знаю, знаю, ты меня уже предупреждал. Бил заглянул на последнюю страницу, проглядел некрологи, а Хичкинси ни слова. «Я был жив завтра?» «По крайней мере, не мертв», — ответил Клоподав мрачно, так что Билл мог подумать что угодно. «А что со мной случилось?» «Я...» «В моих жилах течет кровь в саламандр», — причитал Клоподав. «А они сунули меня в инкубатор с холодной водой, тогда как самый последний дурак знает, что этого делать не следует. В результате я ни на что не годен». Разве что исполнять мелкие поручения всяких идиотов, а от меня ещё требуют, чтобы я занимался предсказаниями. Читай свою газету и посмотрим, что ты из неё высусишь. Бил отложил трубку и обратился к первой странице. Он не надеялся найти там что-нибудь полезное. Да и что полезного можно извлечь из описания морских сражений и бомбардировок? Но Бил был учёным. и потому считал, что необходима последовательность в действиях. Всю первую страницу пересекал заголовок, набранный громадными чёрными буквами: Губернатор убит. Пятая колонна расправилась с патриотом. Бил щёлкнул пальцами. Вот он, его шанс. Он сунул трубку в рот, набросил на плечи пиджак, затолкал бесценную газету в карман и выбежил с чердака. На пороге остановился и оглянулся. Он забыл о Клоподаве. Наверное, его надо отпустить? Проклятого демона не было видно. Ни в пятиугольнике, ни в... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...и его. Бесследно исчез. Билл нахмурился. Это было ненаучно и рационально. Он зажёг спичку и поднёс её к трубке. Из трубки донеслось блаженное воркование. Бил вынул трубку изо рта и заглянул внутрь. "Вот и где", сказал он задумчиво. "Я же объяснял тебе, что в моих жилах течёт кровь саламандр", ответил Клоподав, выглядывая из трубки. Кроме того, я решил прокатиться с тобой и поглядеть, как ты поставишь себя в дурацкое положение. Сказав это, демон спрятал голову в тлеющий табак, и оттуда понеслась едва слышная воркотня о газетах, заклинаниях и презрительные вздохи, адресованные человечеству. Патриот, губернатор Грантон являл собой почти идеальную личность. не прибегая к истерическим воплям или к бюрократическим методам или к разгону забастовок, он повёл весьма целенаправленную кампанию против подрывных элементов и быстро превратил Грантон в безопасный и наиболее американский из всех городов Америки. Кроме того, он был очевидным сторонником национальной, федеральной и муниципальной поддержки наук и искусств. В общем, приближался к идеалу человека, способного добиться финансовой поддержки для лаборатории Хиченса. Но, к сожалению, губернатора окружали явно скептически настроенные советники, и потому Биллу так и не удалось изложить губернатору свои планы. Теперь он это сделает. Он спасёт губернатора от покушения, акт, несомненно, требующий участия демона. И затем, когда губернатор растроганно спросит: "Чем я могу отплатить вам, Хитченс, за то, что вы для меня сделали?", наступит время развернуть перед ним грандиозные планы исследований по эмболии. Неудача исключена. Бил остановил машину у ратуши под знаком "Стоянка воспрещена". Выскочил из машины, не захлопнув за собой дверцы, и с такой решительностью и целеустремлённостью бросился вверх по мраморным ступеням, что ему удалось проскочить три марше лестницы и четыре кабинета, прежде чем кто-нибудь набрался смелости остановить его и спросить, что случилось. Человеком, обладавшим этой смелостью, оказался могучий дитян с бычьей шеей, по сравнению с которым Бил почувствовал себя уменьшившимся до размеров клоподава. Спокойно, спокойно, прорычал Отуша. Где пожар? Не пожар, а убийство, ответил Билл. Но оно не должно случиться. Такого ответа бычья шея не ожидал. Вмешательство телохранителя продлилось ровно столько, что Билл успел прошикнуть мимо детиной к двери с табличкой Губернатор, но открыть дверь не успел. Месистая лапа телохранителя вцепилась ему в воротник и дёрнула на себя. Бил выплюс из-под стола, нырнул влево, достиг двери, отлетел назад и уселся на полу. Бычье шея встал спиной к двери, расставил ноги пошире и вытащил из кобуры тяжёлый пистолет. Ты туда не пройдёшь, пояснил он, чтобы не оставалось никаких сомнений в его намерениях. Бил выплюнул зуб, вытёр кровь, заливающую глаза, собрал остатки разломленной трубки и сказал: Сейчас 12:30. В 12:32 рыжий горбун выйдет на балкон на той стороне улицы и прицелится из открытого окна в губернатора, который сейчас в своём кабинете. В 12:33 его превосходительство мёртвым упадёт на стол. Это случится обязательно, если вы не поможете мне предупредить губернатора. Любопытно, сказал телохранитель. И кто это всё придумал? Это здесь написано в газете. Посмотрите. Геолохранитель хохотнул. Хочешь сказать, что в газете написано то, чего ещё не было? Ты псих любезный, если не хуже. Ползи отсюда, торгуй своей газетой. Бил взглянул в окно. На той стороне улицы, напротив окна губернатора, был балкон, и на балкон выходил Глядите, крикнул Бил. Если не верите мне, то глядите. Видите балкон? А на нём рыжего горбуна. Я же говорил, быстрее! Телохранитель взглянул в ту сторону. Он увидел, как горбун подошёл к решётке балкона. В руке горбуна что-то блеснуло. "Любезный", сказал он Билу. "Я займусь тобой попозже". Горбун не успел поднести винтовку к плечу, как пистолет телохранителя рявкнул. Бил затормозил у ратуши под знаком "Стоянка воспрещена", выскочил из машины и бросился вверх по лестнице. Он успел проскочить 3 марша лестницы и 4 кабинета, прежде чем кто-нибудь набрался смелости остановить его и спросить, что случилось. Человеком, обладавшим этой смелостью, оказался могучий детина с бычьей шеей, который прорычал: "Где пожар?" "Не пожар, а убийство", ответил Бил. И попытался прорваться к двери с табличкой "Губернатор". Но открыть дверь он не успел. Месистая лапа телохранителя опустилась ему на шею. После третьей попытки Било проникнуть в кабинет, бычий шея встал спиной к двери, расставил ноги пошире и вытащил пистолет. "Ты туда не пройдёшь", сказал он. Било выплюнул зуб и подотожил. В 12:33 его превосходительству мёртвому пойдёт на стол. «Это случится обязательно, если вы не поможете мне его предупредить. Об этом сказано в газете». «Быть того не может. Ползи отсюда!» Взгляд Билла упал на балкон. «Глядите!» — сказал он. «Видите балкон? А на нем рыжего горбуна. Быстрее!» Телохранитель обернулся к балкону. Он увидел блеск металла в руке горбуна. «Любезный!» — сказал он Биллу. «Я займусь тобой попозже». Горбун не успел поднести винтовку к плечу, как пистолет телохранителя рявкнул. Бил затормозил у ратуши под знаком "Стоянка воспрещена" и успел проскочить 4 кабинета, прежде чем его остановили. Остановил его могучий детина с бычьей шеей, который прорычал: "Как ты думаешь?" просил клоподав. "Может, хватит?" Бил согласился. Он сидел в машине перед ратушей. Костюм его был в полном порядке, все зубы на месте и трубка как новенькая. Так что же произошло? спросил он у своей трубки. Клоподав высунул наружу лохматую головку. Закури снова, а то трубка остыла. Холодно. Вот так. Спасибо. Что же произошло? О, люди! возопил Клоподав. Какая тупость! Неужели ты не понимаешь? Пока газета была в будущем, убийство оставалось лишь возможностью. Если бы у тебя появилось предчувствие, что губернатору угрожает опасность, ты бы его, может, и спас. Но когда я газету принёс в настоящее, убийство стало фактом, а факты вещь прямая. Ну, а как же насчёт свободы воли? Неужели я не могу делать что захочу? Конечно, можешь. Именно твоя свободная воля и доставила сюда завтрашнюю газету. Ты не можешь отменить свою свободную волю. Кстати, твоя воля всё ещё свободна. Ты совершенно свободен гулять по городу и выбивать себе зубы, если тебе это нравится. Ты можешь делать всё, что угодно, то, что не влияет на содержание газеты. А поступишь иначе, придётся делать это снова и снова, до тех пор, пока не поумнеешь. Но это Бил никак не мог подыскать нужных слов. Это так же гадко, как судьба, предопределённость. Если душа горит, мало ему газет, мало ему путешествий во времени. Теперь я должен рассказывать ему о душе. О, люди! И клопадав удалился в горящую трубку. Билл с сожалением поглядел на ратушу и безнадежно пожал плечами. Затем он открыл газету на спортивной странице и принялся ее изучать. Демон вновь высунул голову, только когда машина остановилась на большой стоянке. «Куда нас занесло?» – поинтересовался он. «Хотя это не играет роли. Мы на ипподроме». «О-о-о!» – возмутился, клоподав. «Я должен был догадаться». Все вы на один манер, и зачем только я старался? Думаешь, что разбогатеешь? Я все рассчитал, в четвертом заезде победит Аль-Хазред. Выплачивают один к двадцати, у меня есть пятьсот долларов все мои сбережения, я ставлю на Аль-Хазреда и получаю свои десять тысяч. Клопада все не мог успокоиться. Я вынужден выслушивать его вонючие заклинания. Я вынужден глазеть, как он крутится на карусели. Нет, этого мало. Я вынужден присутствовать при его махинациях на ипподроме. Но здесь-то не может быть ошибки. Я не вмешиваюсь в будущее, я просто пользуюсь им. Аль-Хазрет выиграет этот заезд независимо от того, ставлю я на него или нет. Я плачу 500 монет и получаю взамен лабораторию Хиченса. Бил выскочил из машины и поспешил к ипподрому. Внезапно он остановился и спросил свою трубку: "Эй, ты, почему я-то я себя так хорошо чувствую?" Клопода вздохнул. "А почему ты должен себя плохо чувствовать?" "Но меня основательно взгрел тот детина в ратуше, а у меня ничего не болит." "Разумеется, не болит, ведь ничего этого не было." "Но ведь меня лупили." "Лупили в том будущем, которого не произойдёт." Ты же передумал. Ты же решил туда не возвращаться. Хорошо, но ведь сперва меня отлупили? Вот именно, твёрдо ответил Клоподаф. Тебя отлупили прежде, чем тебе могли отлупить. И с этими словами он снова скрылся в своём убежище. Вдали слышался гул толпы и невнятное бормотание диктора. Люди толпились у двухдолларовых касс, пятидолларовые тоже трудились вовсю. Но перед 500-долларовым окошком, которое должно было в ближайшем будущем подарить Биллу лабораторию, почти никого не было. Билл обратился к незнакомцу с малиновым носом. Какой сейчас заезд? Второе дружище. Чёрт возьми, подумал Билл. Некуда девать время. Он всё-таки подошёл к 500-долларовой кассе, сунул внутрь пять хрустящих бумажек, полученных утром из банка. Аль-Хазрет, четвёртый заезд, сказал он. Кассир удивлённо блеснул очками, но деньги взял и выдал жетоны. Бил обратился к незнакомцу с малиновым носом. Какой сейчас заезд? Второй, дружище. Чёрт возьми, подумал Бил и тут же крикнул: "Эй!" Незнакомец с малиновым носом остановился и спросил: "Что случилось, дружище?" "Ничего", ответил Бил. "Всё случилось". Незнакомец был в растерянности. Послушай, дружище, я тебя раньше видел. Нет, поспешил с ответом Билл. Вы собирались меня увидеть, но не увидели. Я передумал. Незнакомец удалился, покачивая головой и рассуждая вслух, до чего лошадки могут довести порядочного парня. Только вернувшись к машине и захлопнув за собой дверцу, Билл вытащил из арта трубку и заглянул в неё. Отлично, сказал он. Объясни мне, что в этот раз не сработало? Почему я снова попал на карусель? Я же не пытался изменить будущее. Клоподав высунул голову наружу и демонстративно зевнул, показав все свои клыки. Я ему говорю, я его предупреждаю. Я снова говорю. А теперь он хочет, чтобы я ему ещё раз всё объяснил. Но что же я сделал? Что он сделал? Ты же нарушил баланс ставок, Дубина. Ты после этого, если внести такую сумму на ипподром, то изменится соотношение между ставками. Как же тогда тебе заплатят 20 к одному, как о том сказано в газете? Они будут платить меньше. Проклятье, пробормотал Билл. Я так понимаю, что это правило относится ко всему? Если я обращусь к бирже, выясню из газеты, какие акции сколько стоят? А затем вложу свои 500 долларов в соответствии с данными завтрашнего дня. То же самое. Курс акций изменится. Я же тебе предупреждал. Ты завяз. Ты по горло в болоте. Голос Клоподава стал почти жизнерадостным. Неужели это так? просил Билл. Так. «Знаешь что? Я верю в человека. В этой вселенной нет проблемы, которая была бы не по плечу человеку. А я не глупее других. Треплешься ты больше других», – издевался, клоподав. «О, люди!» «Сейчас на мои плечи легла тяжелая ответственность. Это куда важнее десяти тысяч долларов. Я обязан реабилитировать гордое слово «человек». Ты говоришь, что проблема неразрешима. Я же отвечаю, неразрешимых проблем нет. А я говорю: "Треплешь что ты много, бил лихорадочно думал. Как можно воспользоваться знанием будущего, никоим образом его не изменяя? Несомненно, выход существовал, и человек, разработавший диагностирование эмболии, сможет раскусить такой орешек". Китченс принял вызов. Забывшись, он вытащил из кармана кесет и выбил трубку о подошву ботинка. Клоподав, выпал на пол машины. Билл посмотрел на него, улыбаясь. Маленький хвостик демона яростно... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...извивался. Змейки на голове стали дыбом. Это уж слишком, визжал Клоподав. Мало ему идиотских поручений, мало издевательств и оскорблений. Меня ещё разбрасывают как окурки. Всё, это последняя капля. Требую меня уволить. Откажите от меня немедленно. Отказаться, Било щёлкнул пальцами. Отказаться, крикнул он. Я догадался, клопик. Мы победили. Клоподав посмотрел на Било в растерянности. Змии опустили головки. Ничего у тебя не выйдет, сказал он и печально вздохнул. С невероятной скоростью бил, промчался по лаборатории Чоутсби, где он совсем недавно работал, и влетел в приёмную к старику РЧ. С грубыми телохранителями ещё можно бороться, но как бороться с деловитой сухостью молодой секретарши, которая говорит вам: Я спрошу у мистера Чоудсби, сможет ли он вас принять. И потому Билу ничего не оставалось, как ждать. Глоподав видно опасался самого худшего. Что ещё тебе пришло в голову? осторожно спросил он. Старик рыче выжело зума, ответил Бил. Он астролог и пирамидолог, и британец, и израилит, и из американской ветви, и ещё чёрт знает кто. Он даже поверит в твое существование. А тебе какая польза? спросил клоподав. Только время теряешь. Он купит эту газету. Он за неё заплатит что угодно. Его хлебом не корми, дай повозиться с окутной чепухой. Он никогда не сможет отказаться заполучить в лапы кусок будущего, особенно если при этом пахнет добычей. Тогда поспеши. А куда торопиться? Сейчас только половина третьего. Времени больше, чем достаточно. И пока не вернется секретарша, нам ничего другого не остается, как отдыхать. Тогда, по крайней мере, займись трубкой, она совсем остыла. Наконец, секретарша вернулась. Мистер Чоутсби вас примет. Рубен Чоутсби переполнял громадное кресло, стоявшее за громадным столом. кукольная головка, привязанная к мешку с мукой. Увидев билл, Чоутсби расплылся в улыбке. Передумал мой мальчик. Слова вылетали изо рта словно мыльные пузыри и подолгу покачивались в воздухе. Хорошо сделал, мой мальчик. Ты нужен в отделе К-39. Многое изменилось в лаборатории с тех пор, как ты нас покинул. Бил отыскал единственный правильный ответ. Я пришёл не за тем, РЧ. Я работаю самостоятельно, и это неплохо получается. Детское личико запечалилось, и мыльная доброта испарилась из голоса. Ты что же, в конкуренты ко мне лезешь? Зачем явился? У меня каждая секунда на счету. Ну какой из меня конкурент, возразил Билл. С видом заговорщика он перегнулся через стол к бывшему шефу. РЧ сказал он медленно и внушительно. Сколько бы вы заплатили за то, чтобы заглянуть в будущее? Мистер Чолдсби возмутился. Издеваешься? Немедленно выкатывайся отсюда. Вышвырните его немедленно. Постойте. Ты же это самое, читал всякие книжки о чёрной магии. Лицо его вновь претерпело радикальные изменения и теперь изображало искренний интерес. Что ты хочешь этим сказать? То, что сказал. Я спросил вас, сколько бы вы заплатили за возможность заглянуть в будущее. Мистер Чолдсби колебался. А как? Путешествие во времени? Ты разгадал секрет пирамиды Хеопса? Ну да проще. Здесь у меня, Бил вынул из кармана газету, сложенную таким образом, что можно было прочесть название и дату. Здесь у меня завтрашняя газета. Дай посмотреть. Чоудсби протянул толстую руку. Ну-ну, видите себе прилично. Вы всё увидите, как только мы договоримся об условиях. Я предлагаю товар. Дешёвый трюк. Заплатил в типографии за подделку. Я в это ни на секунду не поверил. Отлично. Я, честно говоря, не ожидал, что вы, Рчи, опустились до такого дешёвого скептицизма. Но если вы уже ни во что не верите, то Билл сунул газету в карман и направился к двери. "Стой", мистер Чолдсби понизил голос. "Как ты этого достиг? Продал душу?" В этом не возникло необходимости. "Ну как? Как? Заклинания, пасы, переселение душ? Докажи мне, что всё это правда, и тогда поговорим об условиях". Бил не спеша вернулся к столу и выбил трубку в пустую пепельницу. Я неудачник, я недомерок, я мальчик на побегушках. Меня зовут Клоподаф. И будто этого недостаточно, теперь меня собираются использовать в качестве вещественного доказательства. Остолбеневший мистер Чолдсби уставился на злого демона, который метался по пепельнице, размахивая хвостиком и сверкая клыками. С глубочайшим почтением Чоудсби следил за тем, как Билл помог демону снова забраться в трубку, набил ее табаком и зажег. Чоудсби с восторгом слушал, как демон блаженно мурлычет, охваченный пламенем. «Больше вопросов нет», — сказал он наконец. «Каковы ваши условия?» «Пятнадцать тысяч долларов», — ответил Билл, готовый к торговле. «Не завышай цену», — предупредил его шепотом, клоподав. «Нам надо спешить!» Но мистер Чоутсби уже вытащил чековую книжку и торопливо скрёб по ней пером. Затем он потряс чеком в воздухе, чтобы чернила просохли, и вручил его Биллу. «Вот это сделка!» — воскликнул он, хватая газету. «Вы, молодой человек, последний дурак! Жалкие 15 тысяч!» Он уже развернул газету на финансовой странице и проглядывал биржевые отчёты. — С этим я завтра заработаю на бирже миллионы, и пятнадцать тысяч покажутся мне мелочью. «Скорее — Скорее! — торопил Клоподав. — До свидания, сэр, — вежливо сказал Билл. — И большое спасибо за... Но Рубен Чоутсби уже его не слушал. — Что за спешка? — строго спросил Билл, когда подошел к лифту. — О, люди! — вздохнул Клоподав. — Не все ли равно, почему надо спешить? «Ты меня слушай, беги в банк и получай деньги по чеку!» Билл послушался клоподаво и примчался в банк с такой же скоростью, с какой недавно несся к ратуши и к старику Чоутсби. Дверь банка уже закрывалась, он протиснулся в нее ровно в три часа, еще секунда, и его бы не пустили. Билл предъявил чек ко плате и с удовольствием отметил, как у кассира глаза на лоб полезли, когда он увидел сумму. Затем Билл задержался еще на несколько минут, не в силах отказать себе в удовольствии открыть новый счет на исследовательскую лабораторию Хитчинса. Наконец, он снова уселся в машину, где мог спокойно побеседовать со своей трубкой. «Ну?» – спросил он, поворачивая к дому. «Так почему ты меня торопил?» «Твой старик опротестовал бы чек». Ты хочешь сказать, как только он попал бы в карусель? Но ведь я ему ничего не обещал. Я просто продал ему завтрашнюю газету. Я же не гарантировал, что он на ней разбогатеет. Это всё так, но знаю, знаю, ты меня предупреждал. Но всё-таки я тебя понимаю. РЧ несомненно бандит и разбойник, но в денежных делах он более или менее честен. Он не стал бы опротестовывать чек Не стал бы. Машина остановилась у светофора. Разносчик газет у перекрёстка размахивал свежими листами и вопил: "Экстренный выпуск!" Бил Крайм глаза глянул на заголовок, вздрогнул и тут же достал из кармана монету и протянул газетчику. Схватив экстренный выпуск, он завернул в тихий переулок, затормозил и прочёл на первой странице. Губернатор убит, пятая колонна расправилась с патриотом. На спортивной странице Аль-Хазрет выиграл четвертый заезд, платили двадцать к одному. Некрологи – те же люди, что были и в той газете. Он вернулся на первую страницу и прочел число. Двадцать второе августа, завтра. «Я тебя предупреждал», – объяснял ему, клоподав. Я же говорил тебе, что я не такой сильный, чтобы ездить далеко в будущее. Я не всемогущий джин. Кроме того, от таких путешествий у меня жутко чешется память. Я отправился в будущее и достал тебе газету, на которой завтрашнее число. А каждый, у кого хоть что-нибудь есть в голове, знает, что газеты за вторник выходят в понедельник после обеда. На минуту бил, потерял способность рассуждать. Его магическая газета, его газета ценой в пятнадцать тысяч долларов, продавалась на каждом углу. Неудивительно, что РЧ опротестовал бы чек. И тут Биллу открылась другая сторона медали, и он расхохотался. Он хохотал и не мог остановиться. — Поосторожнее! — крикнул Клоподав. — Ты уронишь мою трубку. — Чего ты нашел в этом смешного? Билл вытер слезы. Я был прав. Неужели ты не понимаешь, клоподав? Человека нельзя поставить в безвыходное положение. Мои заклинания никуда не годились. Они годились только на то, чтобы вызвать тебя. Ты же, неудачник, неумеха, смог достать мне газету, которая была лишь жалкой подделкой под будущее. И когда я пытался извлечь из неё какую-нибудь пользу, я попадал в бесконечную карусель. Ты был совершенно прав. Из такой магии ничего достойного извлечь было нельзя. Но без всякой магии, просто используя человеческую психологию, зная человеческие слабости, играя на них, я заставил бандита с мыльным голосом оплатить исследование, которое он сам же запретил, и сделать для человечества больше, чем он сделал за всю свою жизнь. Я был прав, клаподав. Человека нельзя прижать к стене. Змейки клоподавы сплелись в скорбные узлы. "О, люди!" пискнул он. "И кому они нужны?" и спрятался в трубке. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.